Беседа его была очень оживлена этими воспоминаниями, к которым он беспрестанно возвращался, но утомляла слушателей тем, что всегда и везде на первом плане являлся он сам. Давно сойдя с театра действительности, мало зная по отношению к России современную обстановку и возникших после него новых деятелей этого театра, живя вообще только в прошедшем, Он представлял в моральном мире род бывшего юноши, который все еще кокетничает своим былым, в уверенности, что оно точно так же интересует других, как и его самого. В разговорах о своем брате он часто жаловался мне, что факты о нем в известном донесении следственной комиссии были изложены превратно и иногда даже и совсем ложно. На вопрос мой, от отчего же не представить всего этого нашему правдолюбивому государю, он отвечал, что несколько уже раз решались на попытки к тому, но отзыв был всегда один и тот же. Пусть явится сам и подвергнет себя суду. «А вы можете представить себе, – прибавил Тургенев, – каков был бы этот суд при влиянии власти тех же лиц, которые, естественно, употребили бы все усилия к прикрытию своих тогдашних ошибок, невольных или преднамеренных. «Впрочем, — продолжал он, — у брата моего давно уже написано как оправдание во всем том, так и многое другое о происходящем у нас. И если он удерживается издавать в свет свою книгу, то единственное из того, чтобы не компрометировать меня». Действительно, вскоре после смерти Александра, и именно в 1847 году, появилось в Париже сочинение его брата под заглавием «Россия и русские», в котором он среди разных предметов представил и свои оправдания на Общий суд Европы.